О словах чудесных и незнакомых. С тех самых пор, как тень палача вышла в свет, те, кому книга пришлась по душе, то и дело спрашивают. Какие из этих слов настоящие, существующие, а какие выдуманы? А люди, которым она не понравилась, спрашивают так. Зачем там слов непонятных столько? Ответ на оба вопроса один. Все эти слова вполне подлинные, настоящие. А воспользовался я ими, чтобы передать колорит незнакомых мест и незнакомого времени. Похоже, некоторые из фанов готовы стерпеть любое количество бессмысленной тарабарщины, пока она не более чем бессмысленная тарабарщина. Но стоит усердному, трудолюбивому писателю употребить в тексте некое вполне реальное слово, к примеру, эпопт, и... Но тут я лучше прервусь, не то пишущая машинка, чего доброго заржавеет от моих собственных слез. Как бы там ни было, сейчас мне хотелось бы пробежаться по тексту тени и дать объяснение некоторым из этих экзотических слов. Возможно, читателю весьма необычному, хотя это, скорее всего, как раз о вас, мои объяснения в большинстве случаев не нужны. Впрочем, такие параграфы Вы вполне можете пропускать. А вот то, о чем вам хотелось бы разузнать подробнее, я упустил из виду. Однако, что нам делать в последнем случае, мне в голову не приходит. И посему я просто постараюсь держаться в рамках разумного. Глава 1 Барбакан. Внешнее оборонительное сооружение, защищающее подступы к крепостным воротам. «И нас вот так запросто пропустят через Барбакан», — возражает Дрот, на предложение Иаты обойти Некрополь кругом. Разумеется, в Барбакане несет караул стража. Лекарские аптекарские подмастерья В древности лекарем и аптекарем приходилось держать при себе учеников, помощников, которым поручалось толочь лекарства, скатывать пилюли, собирать целебные травы, служащие ингредиентами с соблюдением определенных правил, о некоторых из этих правил в разговоре с добровольцем упоминает Дрот и тому подобное. «Мисты» далее упоминается о некоторых мистических доктринах, а в мире Урт их исповедуют «мисты». Слово «мист» означает посвященного в таинство мистерий, постигшего ее суть. В действительности это слово вполне вероятно старше слова «мистерия», произошедшего именно от него. Разумеется, теперь-то мы знаем, что все эти культы, как выражался волшебник из страны ос чистые воды надувательства, что все эти таинства, по сути, не более чем шаманские пляски с бубном. Люди нашего времени вообще настолько умны, что знают всю подноготную этих тайн, даже не зная о них ничего. Демокрит, родившийся около 460 года до нашей эры, сказал, По обычаю сладость, по обычаю горечь, по обычаю холод, цвет, теплота, на самом же деле атомы и пустота. Однако предположение, будто он мог знать что-либо о путешествиях во времени или еще о чем-то подобном, полная чушь. Современники прозвали его смеющимся философом. Боделер. Широкая тяжелая кривая сабля с односторонней заточкой и S-образной поперечной гардой. Прекрасный экземпляр Боделера изображен в «Сворцендаггерс» Фредерика Уилкинсона на вкладке «32». Там сказано, что Боделер представляет собой прекрасную саблю наподобие фальшиона. Что ж, да, на фальшион он похож куда больше, чем на консервный нож. Но все-таки путать Боделер с фальшионом не следует. Дхоли – дикие рыжие собаки, обитающие в Индии. Охотятся они многочисленными стаями и, будь у индийцев получше со скотоводством, причиняли бы куда больше ущерба стадам домашнего скота. Вообще, вопрос о диких собаках – материя крайне запутанная. Домашний пес – канис фамильярис, всего-навсего прирученный волк – канис люпус. Кстати, заметить, домашние собаки охотно спариваются с дикими сородичами, и скрещиваясь, производят на свет потомство, способное к продолжению рода. Дикая собака Австралии, динга Канис Динго, как же иначе, также всего-навсего наш старый друг, домашний пес, только шляпа сдвинута набекрень Однако животные наподобие Дхолий, Куон Дакханенсис, и гиеновидных собак, Ликаон Триколор Венатикус, отстоят от домашних собак куда дальше, чем волки. Чтобы окончательно запутать дело, Слово «дхоль» означает «ничто иное, как волк». Амша-спант. Грубо говоря, зороастрийский архангел. В зороастризме таких насчитывается 6, и состоят они на службе у доброго божества Ахурамазды. Арктотер, иначе арктотерий. Крупный медведь, ныне вымерший. Вымерших животных в тексте «Тени палача» упоминается столько, и вопрос этот так сложен, что я предлагаю затронуть его в данном эссе только вскользь. Наверное, из арктотеров получились бы замечательные половики. Глава вторая. Башни Маточинов. В испанской традиции маточины – танцоры в масках и с саблями. Некоторые авторитеты склонны считать, что эта традиция унаследована ими от мавров. Что ж, может оно и так. В наиболее впечатляющем виде взыскующие истины и покаяния предстают перед прочими обитателями цитадели на празднике Святой Катарины, когда подмастерья в масках пляшут с обнаженными мечами для усекновения головы. Автарх. Буквально самодержец, правитель, чья власть не ограничена никакими рамками, внутренними или внешними. Экзультанты. Высокорожденные. В книге «Нового солнца» это слово имеет несколько иронический смысловой оттенок, поскольку экзультанты значительно превосходят простолюдинов ростом. Кокогены, буквально грезнорожденные, в более широком смысле дегенераты. В книге «Нового солнца» оскорбительное прозвище этнического толка, означающее рожденных вне данного мира. Урт, старейшее из норн, олицетворение прошлого, именуемое также Урдур, название планеты, где разворачивается действие. Wildgraf, глава отряда лесничих. Парламентарий. Здесь под таковыми имеются в виду члены каких-либо выборных органов местного самоуправления. Ненюфары. Разновидность водяных лилий с крупными чашеобразными голубыми цветами. Караван-сарай. Большое здание, где путешественники могут поставить в стоило тягловых и верховых животных и переночевать на собственных походных постелях. В комнатах без обстановки. Глава 3 Миним. 60 доля драхмы. Тинктура. Настойка лекарственного вещества на спирте либо эфире. Мастифы. Одна из древнейших и крупнейших пород собак. Представьте себе синбернара, покрытого шкурой наподобие шкуры датского дога. Диатримы. Страусы-убийцы. Разновидность крупных нелетающих птиц линейы вымерших. Димархии, буквально те, кто бьется двумя способами, солдаты, обученные действовать и в пехотном, и в кавалерийском строю, в зависимости от требований обстановки. Драгуны. Ублиет, буквально означает место забвения, подземелье с верхним входом. Эйделон фантом, привидение. Глава 4. Трискель Орнамент, символ, характеризующийся тремя расходящимися из одной точки лучами либо ногами. Кличка трехлапого пса Севериана. тилокадон первобытный опоссум, ныне вымерший. Цвет сажи. Представьте себе, абсолютно черный сажный цвет, в отличие от угольно-черного, лишенный даже глянца. Барилямбды – крупные первобытные травоядные животные, ныне вымершие. Глиптодоны – крупные животные сродни броненосцам, ныне вымершие. Смелодоны – разновидность саблезубых тигров. Глефа – древковое оружие с навершием наподобие клинка широкого меча. Глава пятая. Ташка – плоская сумка, изначально предназначавшаяся для карт и документов, носившаяся на поясе вместе с мечом, либо саблей. Матросы. Артиллеристы, канониры, особенно гражданские, нанятые для обслуживания артиллерии. Изначально это слово означало «моряк-мореход». Матросы обучались канонирскому ремеслу на борту вооруженных пушками купеческих кораблей. Глава 6 Ехидны. Покрытые иглами муравьеды. Кракены. Гигантские кальмары, среди многих ошибочно считающиеся существами легендарными. Кракенами эти создания именовали викинги. Кордовская кожа. Именно в кордовскую кожу, то есть мягкую дубленную конскую кожу с тонкой и мелкой мереей, была переплетена книга в коричневом переплете «Книга чудес Урт и небо Парадокс. Утверждение в ходе объяснения, доводящее обсуждаемый вопрос до полной неясности, вроде «Кракен». Средняя книга содержит 237-8109 страниц. Как правило, парадоксы весьма неустойчивы и легко опровергаются насмешками. Драхма. 60 минимумов, треть скрупола. Софьян. Козлиная либо овечья, козлиная лучше качеством кожа, дубленная сумаховым экстрактом, зачастую выкрашенная в какой-нибудь яркий цвет. Аскетические то есть не склонные предаваться обычным радостям урт, пантократоры, те, кто достиг полного господства над телесным, также воплощения Вседержителя, те, кто вполне подготовлен для духовных и философских схваток. Изначально это слово означало тех, кого мы назвали бы атлетами-многоборцами, однако со временем его переносный смысл возобладал над буквальным. Ипостаси Личности в совокупности, составляющие предвечного. Фармакон. Лекарство. Яд. Шатлена. Хозяйка замка или схожего с замком строения. К примеру, шатлена замка Выдры Микки Ресснер Эрман. Микаэла Мари Ресснер Эрман. Американская писательница-фантаст, художник и деятель фандома. Лауреат премии Кроуфорда – Премия Джона Кэмпбелла и финалист поэтической премии. Глава 7. Лук-порей. В Уэльсе одно из национальных блюд. Похож на зеленый лук, но намного крупнее. Чечевица. Коричневого цвета зерна, наподобие бобов. С луком-пореем просто прекрасно. Еще из чечевицы, сваренной ветчиной получается замечательный суп. Экзарх. Священнический сан. Промежуточная ступень между патриархом и митрополитом. Войт. Староста, высшее должностное лицо местного самоуправления, не имеющее права передать должность наследнику. Фолио. Очень большая книга. На заре производства бумаги бумагу изготавливали в виде отдельных листов, а не бесконечных полос, сматываемых в рулоны, как после. Листов размером приблизительно 15 на 24 дюйма. Сложенный пополам, такой лист некогда становился двумя книжными листами. Этот формат и называли «фолио». Томом такой величины доктор Джонсон с размаху приложил книготорговца Осборна. Термин используется до сих пор. Так называют книжные тома со страницами величиной приблизительно 12 на 15 дюймов. Ланс-Кнехты. Наемная кавалерия. Некий экзультант, о котором упоминает северян, томясь в темницах палачей, говорит, что готов собрать отряд ланскнехтов и во главе его отправиться на север. Предположительно, он имеет в виду, что будет платить им из собственного кармана, а сам станет командовать ими в поле и тем, вне всяких сомнений, докажет абсолютную верность Автарху. Фульгуратор – святой праведник, обладающий даром видеть знамения во вспышках молний. Хабиты – призраки тени, являющие собой... Внешние души их вызвавших. Персивант. Помощник Герольда, парламентера, гонец, наделенный некоторым ограниченным правом вести переговоры. бэйлиф Судебный чиновник низшего ранга, ответственный за приведение к присяге свидетелей, вручение ордеров, доведение до всеобщего сведения о распоряжении судьи и так далее Уртикарный. Буквально «крапивный» может относиться к бичу с ветвями какого-либо ядовитого растения или к крапивной сыпи. Фаллопиев, связанный с исследованиями Габриэля Фаллопия, врача и анатома XVI века, например, фаллопиевы трубы. Бардера. Реестр документов. Глава 8 Иерафанты. Жрецы, объясняющие смысл священных таинств. агата демон Доброжелательный низший дух гений. Текла увлечена построением парадокса. Далее она скажет, будто услышала от призрака либо ангела, что жизни после смерти, а следовательно и призраков, не существует. А если так, то агата демонов, а следовательно и ангелов, не существует тоже. Браслет с неограненными изумрудами. Имеются в виду кабошоны, изумруды, отшлифованные без огранки. Фиакры. Небольшие наемные экипажи, обычно запрягаемые парой. Запятки. Место для лакея, слуги позади экипажа. Омофаги. Пожиратели сырого мяса. Здесь люди, живущие в заброшенных кварталах столицы и боящиеся привлечь к себе внимание, разжигая огонь. Глава 9. Кариотиды. Колонны в виде резных женских фигур, из женщин, поддерживающие верхние части здания. Дестрие – изначально крупный боевой рыцарский конь, причем это слово означало не породу, но совокупность физических данных. От Дестрие ведут происхождение современные породы лошадей-тяжеловозов. Однако Дестрие из книги «Нового солнца» очевидно имеют не так уж много общего с лошадьми. Годилница сосуд для возкурения благовоний. Глава 10. Анакреонтический, эротический, любовный. Обычно ассоциируется с беззаботной, светлой любовью, сопровождаемой пением, танцами, возлияниями и так далее. Профетический, пророческий. Пекари небольшие, но зачастую весьма агрессивные дикие свиньи. Пекари нередко сбиваются в стада из двух, а то и трех десятков особей, и в таком количестве могут представлять серьезную опасность даже для охотников, располагающих огнестрельным оружием. Пятнистые гончие. Гончие псы, покрытые характерными пятнами наподобие леопардов, охотились с ними, держа их на сворке, предположительно с тем, чтобы они не настигли пикари прежде охотников и не попали в беду. Роза смерти. Гибискус. Согласно поверьям, его цветение в неурочное время, внезапное увядание, почернение и опадание листьев предвещает смерть. Кофилы. Группы путешественников, объединившихся с тем, чтобы вместе защищаться от опасностей в дальней дороге. Эпопт. Посвященный в некие таинства, либо некий сан. Церемония посвящения нередко включает миропомазание. Глава 11 Капибары. Гигантские морские свинки, повадками очень похожие на мускусных крыс, андатр. Агути. Короткоухие, но в остальном очень похожие на кроликов, зверьки-грызуны. Хлебы-предложения. Хлеб, возлагаемый на алтарь. Глава 12 Катафракты. Солдаты закованные в латную броню, с ног до головы. Анагност. Особа, в чьи обязанности входит чтение собравшимся вслух священной истории, молитв, проповедей, богословских размышлений и так далее. Армигета. Женский род от армигер, дворянка низшего звания. Дау. Разновидность купеческой ладьи с косыми латинскими парусами. Костелян Управляющий, либо смотритель замка или крепости. Тот, кто управляет делами имения, но не владеет им. Глава 13. Архонт. Верховный судья. Губернатор. Уланы. Легкая кавалерия, вооруженная пиками. Каик. Легкое быстроходное маневренное судно с косым парусным вооружением. Дельта. Район устья реки где река впадает в озеро, море или океан, благодаря нанесенному течением илу, разветвляясь на множество рукавов и протоков. Как правило, дельта имеет треугольную форму, подобно заглавной букве дельта греческого алфавита, также имеющей треугольную форму. Глава 14. Перевесь. Широкий, надеваемый через плечо наподобие портупеи ремень, на котором носит меч либо сигнальный горн. эль расстояние от кончика левого указательного пальца до правого уха взрослого человека. Длина боевой стрелы. Согласно сказочной традиции, средний рост эльфа. Позднее в целях стандартизации приравнен к 45 дюймам. «Оникс» – полупрозрачная разноцветная разновидность халцедона. «Гидрагерум» – ртуть «Мойра» Здесь судьба, жеребьевка, лотерея. Патерисса. Посох, украшенный крестообразным навершием. Теломегии. Большие, богато украшенные баржи, предназначенные для фешенемельных прогулок по рекам, торжественных церемоний, празднеств на воде и тому подобного. Весла Теломегий достигают такой длины, что гребцы орудуют ими стоя. Бартизаны. Орудийные, либо небольшие сторожевые башенки, выступающие из крепостной стены или иного оборонительного сооружения и не имеющие собственного фундамента. Экстерны. Иностранцы. В книге «Нового солнца» это слово означает людей, рожденных на урт вне пределов Содружества. Флажолеты. Небольшие духовые музыкальные инструменты наподобие блокфлейты. Офиклеиды. Также духовые музыкальные инструменты, большие басовые трубы. Пельтасты – легкая пехота, вооруженная копьями и щитами. Лохак – сотник, офицер, командующий подразделением из 100 человек. Осциани – люди без теней. Очевидно, некоторые из читателей книги «Нового солнца» решили, что это слово всего лишь искаженные азиаты. Действительно, в ходу оно было, когда Азией именовалась ее «малая часть», занимаемая современной Турцией. Но жители Содружества, по всему судя, считают, что враги идут на них из экваториального пояса, где в полдень тень человека буквально прячется под ступнями ног. Глава 15. Люггер. Судно, вооруженное одним или более люггерным рейковым парусом караки Большие купеческие суда с прямым парусным вооружением. Железное дерево. Необычайно тяжелая прочная древесина одного из тропических деревьев. Брошенное в воду железное дерево тонет. Известна история о неких мореходах, решивших отметить вход в бухту, привязав ствол железного дерева к камню, а после сбросив то и другое за борт. Бревно утонуло, а камень остался на плаву. Это был кусок вулканической пемзы. Глава 16 Ламбрикен. Рот платка, прикрепляемого к шлему сзади, чтобы защитить от солнца шею и плечи. Мокко. Кофе, смешанный с шоколадом. Первоначально кофе из, вернее сказать, доставленный, из порта Мокко, что находится в Йемене. Тавматург. Чудотворец. Сильфида. Прекрасная, стройная, грациозная девушка, изначально дух воздуха. Просцениум – стена, отделяющая театральную сцену от зрительских мест, включая сюда и арку над сценой, зачастую пышно украшенную. Базилики – культовые сооружения необычайной важности. Мартелла – круглые в плане башни оборонительного назначения, как правило, строившиеся у берегов мануфактуры крупные предприятия с применением ручного труда наемных работников богадельни благотворительные учреждения приюты для инвалидов молитвенное собрание также дом молитвы молитвенный дом постройка для совместных молений в самом скромном варианте состоящая из главного зала библиотеки и комнаты для совещаний служителей церкви странноприимные дома Благотворительные учреждения, предлагающие бесплатный или крайне недорогой ночлег неимущим странникам, сбежавшим из дому детям и им подобным. Лазареты. Благотворительные учреждения, предлагающие кров и лекарскую заботу недужным. Минареты. Крайне тонкие и высокие башни, обыкновенно с кольцевым балконом невдалеке от верхушки. Фонари. Здесь... Архитектурные украшения, состоящие из небольшого купола на колоннах. Нередко фонари венчают отверстия в куполах большей величины, либо в крышах домов, пропуская в помещение свет, но укрывая отверстие от дождя. Цитроны. Цитрусовые деревья сродни лимонным и апельсиновым, а также их плоды. Следует полагать, на балконах вдоль фасадов домов их выращивали в горшках или катках, а на зиму уносили внутрь. Гранаты. Деревья с крупными, величиной с яблока, красными плодами, полными сочных семян, а также их плоды. Сардоникс. Слоистый, оранжево-красный, иногда красно-черный минерал, разновидность оникса. Балмаканы. Короткие, свободные пальто из грубой ткани. Сюртуки. Длинные, узкие пальто. Даламаны. Короткие свободные накидки с рукавами. Падесой, падуасой. Роскошный шелк рельефного плетения. Матлассе. Ткань с рельефным орнаментом. Хетены. Вид древкового оружия. Переливчатая парча. Плотная шелковая ткань с узорами из металлических, золотых, серебряных, либо имитирующих золото и серебро нитей. Джелабы. Свободные куртки с капюшоном. Ротонды – свободные длинные плащи-накидки с капюшоном наподобие гильдейского плаща севериана. Сорочки – здесь свободные, простого кроя женские рубашки. Глава 17. Психопомп – проводник, указующий духом умерших путь в загробном мире. Химера – мифическое чудовище, описываемое очень по-разному. Следует полагать... Химеры, отчеканенные на латных нагрудников септентрионов, имеют облик крылатых женщин с львиными лапами и крупом, то есть весьма распространенный вид. Смотри, например, картину «Пан и химера» Люка Оливье Мерсона. Гиппарх, командующий кавалерийской ксенагией, подразделением примерно из 500 конных солдат. Мономахия, дуэль, бой один на один. Септентрионы – северяне, также северные звезды. Муни – мудрец, бродячий философ. Арифламма – роскошно вышитый флаг, богато украшенное боевое знамя. Пилигрим – паломник, путешественник, богомолец. Кстати, слово «паломник» происходит от латинского «palma», то есть «пальма», а пальмовая ветвь играет немалую роль в христианской традиции. Глава 18 анагры, непарнокопытные животные рода лошадей, подвид куланов, тилоцин, тасманийский сумчатый волк, ныне вымерший, драмадера, одногорбые верблюды, метаминадоны, безрогие непарнокопытные сродни носорогам, ныне вымершие, засахаренные фрукты, цукаты, фрукты целиком либо кусочками, сваренные в сахарном сиропе, бериллы, вид минералов, некоторые разновидности которого, например, изумруды, относятся к драгоценным камням. В изначальном значении – драгоценный синий-зеленый камень. В трилогии Толкина «Властерин колец» – камень, любимый эльфами, их постоянный спутник. Пелерины – узкие накидки с длинными кистями на концах, свисающих с плеч владельца. Духовный орден, в обиходе называемый орденом Пелерин, Получил это прозвище из-за данной детали орденского облачения. Глава 19 Дульцимер. Струнный музыкальный инструмент. Фибула. Декоративная заколка, застежка для плаща или накидки. Эпонимы. Те, именами названы племена, города и тому подобное. Ламия. Демоница. Ламии пьют кровь, способны принимать облик змей, а могут выглядеть и как змеи с женскими головами. Несомненно, именно этот облик Агия и имеет в виду. Пилоны – пирамидальные либо конические вехи. Архимаг – величайший волшебник. Лианы – всевозможные лазящие или вьющиеся растения, преимущественно тропические, использующие в качестве опоры другие растения, скалы, здания и прочее. Глава 20 Пиетисты. Те, кто надеется достичь непосредственного контакта с предвечным. Сердолик. Красновато-розовый, желто-красный или оранжево-красный полудрагоценный камень. Разновидность халцедона. Камизы. Рубашки-блузы с длинным рукавом. Дульсинея. Здесь милая душечка. Вечерня. Богослужение, традиционно совершаемое халцедоном. Около девятого часа дня, считая примерно от 6 часов утра условного восхода солнца, то есть вечером, отсюда и название. Субретки. Служанки, особенно в качестве актерского амплуа. Коломбины. Также актерское амплуа. Бойкие, беззаботные юные дамы в фантастических нарядах. Корифеи. Балетные танцовщики, не принадлежащие ни к солистам, ни к кордебалету, Следует полагать, в наборе бумажных куколок, подаренном маленькой текле, имелись три или четыре таких танцовщицы в одинаковых костюмах. Орликины – актрисы в причудливых одеяниях, изображающие проказливых демонов, якобы невидимых для остальных персонажей пьесы. Фигуранты – статистки в театральной постановке, актрисы-копьеносицы. Сервитриса – личная служанка при благородной даме. Лабиринты – затейливые кирпичные или каменные строения из множества комнат и коридоров, либо из одних только комнат, порой с зеркальными стенами, войдя в которые нетрудно заблудиться. Особую их разновидность представляют собой лабиринты под открытым небом, хитросплетения коридоров, огражденных кустами живой изгороди, канавами с водой и тому подобными препятствиями. Согласно значениям корней, составляющих слово «лабиринт», Означает оно «дом топора». острая секира была символом древнего Крита, а лабиринтом с большой буквы, в отличие от лабиринта, на самом деле назывался дворец Минойского царя. Очевидно, царь любил и ценил простор. Глава 21. Гаудали. Рыболовецкая острога в виде трезубца. Геспирорн. Геспирорнис. Страус, питающийся рыбой ныне вымерший. Ореодонт – травоядное животное величиной примерно с барана, ныне вымершее. Уакари – короткохвостые обезьяны. Моргай – разновидность диких кошек. Такалоша – злые духи. Анакризис – первичный допрос, предположительно под пыткой. Тембурин – небольшой барабан продолговатой формы. Желтобородая змея – Копьеголовая змея или кайсака, отличающаяся желтым пятном под нижней челюстью. Еще ее называют ямкоголовой гадюкой, либо жароракой. Глава 22. Торфяные болота. «Одно из свойств этой воды – не давать трупам разлагаться», – говорит Агия. Действительно, в торфяных болотах Северной Европы не раз находили тела умерших, мужчин и женщин, современников Юлия Цезаря морские коровы также стеллеровы коровы или капустницы морские травоядные млекопитающие из отряда сирен одна из причин зарождения легенд о русалках ныне вымершие глава 23 аль камелус вымерший вид верблюдов внешне напоминавших жирафа здесь использован в качестве вывески постоялого двора глава 24 хорув флаг укрепленный на горизонтальной перекладине поперек древка. Таким образом, он виден всем даже в безветренную погоду. Мирро. Мирро. Смирно. Ароматическая смола, некогда использовавшаяся для бальзамирования тел умерших, золото, ладан и смирно, принесенные в дар Иисусу волхвами, символизирует его царственно-рожденность, божественную природу и грядущую смерть. Глава 25. Эфоры. В данном случае судьи, надзирающие за поединками на кровавом поле. Вообще же эфоры — судьи, чья власть выше даже королевской. Таким образом, членов Верховного Суда тоже можно назвать эфорами, а этих называют так от того, что им должен повиноваться и сам Автарх, если ему вздумается бросить кому-нибудь вызов. Личи. Вид антилоп. Атроксы. Буквально ужасы, страшилища. Следует полагать, Аббан имеет в виду фрески либо скульптуры чудовищ у парадной двери, внушающие прохожим должный страх и почтение к хозяину дома. Вспомните искаженные мукой лица, нарисованные на металле башни Маточинов. Камарилья. Группа заговорщиков, теневой кабинет, политические интриганы, либо тайные советники – Буквально крохотная комнатка. Красная набедренная повязка. По меркам Содружества, шутка Агии выходит за рамки приличий. Мизерикорд. Кинжал с прочным и узким трехгранным клинком, либо клинком ромбовидного сечения, предназначенный для добивания человека в латной броне уколом в какое-либо ее сочленение, чаще всего подмышкой. Вообще же различных кинжалов в эпоху Средневековья использовалось великое множество, и заглянув не в ту книгу, вы вполне можете наткнуться на название «Мизерикорд», присвоенное любому из них. В буквальном смысле это название означает «милосердие» и обычно воспринимается как ироническое, однако скорее оно намекало на быструю, практически безболезненную смерть, даруемую безнадежно раненому. Глава 26. «Машикули». Навесные бойницы, расположенные в верхней части крепостных стен и башен, предназначенные для обстрела, штурмующего стену противника. Скипетр. Короткий посох, либо жезл, символ власти. Глава 27. Ксенагия. Кавалерийское подразделение, обычно состоящее примерно из 500 человек, однако солдаты, о которых здесь идет речь, принадлежат к синим демархиям, Сегодня мы назвали бы их кем-то вроде «синей мотопехоты». Подразделение, очевидно, организовано на пехотный манер, а возглавляет его Хилиарх, и, следовательно, его штатную численность можно счесть равной тысяче человек. Гуммигут Гуд, Гамбоджа. Яркий, насыщенный оттенок желтого, а окрашивают им все вокруг, несомненно, лучи солнца, на три четверти выглянувшего из-за облаков». Вермельон. Яркий, слегка желтоватый оттенок красного. Киноварь. Ультрамарин. Яркий, насыщенный оттенок синего. Иерархи. Жрецы высшего ранга. Ангелы высшего ранга. Буквально святые владыки. Здесь, вероятно, начальники над иеродулами. Гресль. Разновидность сигнальной трубы. Корельон. Музыкальный инструмент футбол. Набор неподвижно закрепленных колоколов, звучащих каждый на собственной ноте. Право благородного. В благородном поединке право сбитого с ног подняться и вооружиться, прежде чем противник атакует его снова. Глава 28 Киноцефал. Обезьяна с собачьей головой. Павиан. Несомненно завезенный из жарких земель далеко на севере. хилиар Офицер, командующий подразделением из тысячи человек. Грубо говоря, полковник, командир полка. Бракимар Меч с простой гардой и коротким, широким, острым клинком. Глава 29. девятая. Дзимарра. Женское платье, состоящее из двух длинных, широких полос льняной или хлопковой ткани, прикрывающих тело от горла до щиколоток сзади и спереди, но оставляющих открытым по бокам, от щиколоток до плеч. Хурупари. У индейцев племени Уапе – дьявол, злой дух. Глава 30. Суккуб. Суккуба – похотливая демоница. Некоторые авторитеты держатся сомнение, будто это демон, способный согласно намерениям и предпочтениям принимать как женское, так и мужское обличье. В последнем случае он именуется инкубом. Джеймс Блиш – по-моему, изучивший сии материи доскональнее любого из наших современников, полагает, что семя, собранное в обличии суккуба, извергается демоном в обличии инкуба, позволяя ему порождать детей. С другой стороны, автор Лев РФД объявляет княгиней суккубов Лилит, а это, по-видимому, подразумевает неизменность половой принадлежности. Паракаита. Женщина-партнерша в половых сношениях. Партнера-мужчину следует называть паракоид. Гинекон. Воображаемый сексуальный партнер. Скополанья. Женщина, чью внешнюю красоту находит крайне возбуждающий. Стража за стражей. Здесь говорящий, очевидно, имеет в виду, что нес вахту на борту корабля каждую вторую стражу, располагая стражей на отдых и, сменившись с вахты, вынимал куклу из ящика лимонного дерева. Колодки. Подобие деревянного воротника с отверстиями для шеи и запястьей. В колодках жертва, Севериан сказал бы, клиент, без посторонней помощи, не способна ни есть, ни пить. Не говоря уже о разнообразных прочих неудобствах, слишком очевидных, а потому не требующих комментариев. Абацинация. Ослепление при помощи раскаленной металлической чаши, либо пластины, поднесенной к глазам жертвы. «Дефинистрация» — смертная казнь путем выбрасывания казнимых из окон верхних этажей высокого здания. Слово, весьма любимое Робертом Блохом. Американским писателем, автором триллеров и хоррора. Классик жанра. Его роман «Психо» блестяще экранизировал Хичкок. «Эстропада» — разновидность встряски на дыбе, называемая также «стропада» — пытка при помощи каната и рецепи привязанный к какой-либо части тела, чаще всего к запястьям пытуемого, после чего тот, сброшенный с высоты, падает, пока натянувшийся канат не остановит падение. Глава 31. Эфес. Рукоять меча или сабли, состоящая из навершия, стебля, собственно, рукояти и гарды. Гарда терминус эст имеет форму простой крестовины, и, красуясь перед толпой, северяну, очевидно, удобнее всего было бы опереться на ее плечи. Глава 32. Анахарет. Святой отшельник. Затворник. Попа-львух. Письмена, начертанные на листьях деревьев. Табло. Табло. Буквально картина. Команда актерам, прервав действие пьесы, замереть без движения в принятых позах. Глава 35. Бургиньот. Вид открытого шлема с округлым, сильно вытянутым назад корпусом, жёстким либо подвижным на назатыльником, направленным вверх и вперёд козырьком и гребнем, порой не одним. Также бургинет. Верданди. Средняя из трёх сестёр, Норн, олицетворение настоящего. Иногда именуется также Вердант, Ещё одна из планет системы Старого Солнца. Альзабо. Зверь, хищник, обретающий личность сожранной им жертвы, кричащий у порога голосом погибшего ребёнка – а после нападающий и наобъятых скорбью родителей, отворяющих ему дверь. Основой для этой арабской легенды послужили гиены. Штивка — укладка груза в трюме судна с рациональным использованием места и с намерением избежать потерь груза. Суперкарго — доверенное лицо фрахтователя судна, присылаемое им на борт для присмотра за грузом. Чандлер — шип-чандлер торговец-поставщик продовольствия и корабельного оборудования, необходимого для плавания. Первоначально слово «чандлер» означало человека, изготовляющего и продающего свечи, и иногда употребляется в данном значении до сих пор. Лиселя летучие паруса, которые ставят в помощь прямым парусам по бокам от них для увеличения парусности при попутных ветрах, на особом рангоутном дереве. Лисель-спиртх удлиняющих соответствующие рей. Фрикатриса. Здесь любовница-наложница. Кущи. Здесь приятные глазу лесные дебри. Мантильи. Длинные шелковые или кружевные шарфы вуали. Некогда короткие, не доходящие до колен, женские накидки без рукавов. Лука. Выступающий изгиб края, в данном случае заднего края седла. Деисис. Икона или ряд икон, изображающих Суд Небесный. Тироторнис. Птица наподобие кондора, но гораздо крупнее, ныне вымершая. Пандуры. Солдаты необычайно высокого роста и выдающиеся силы. Изначально вербовались из частной охраны, егерей и так далее. Мерехип. Одно из первых быстроходных травоядных предок лошадей, ныне вымерший. Вот, пожалуйста. После слове «к тени палача» я писал, переводя эту книгу с языка, пока не существующего, на английский, я мог бы с легкостью избавиться от многих трудностей, просто-напросто изобретая необходимые термины. Но делать этого, конечно же, не стал. Поэтому во многих случаях я был вынужден заменять еще неизвестные значения их ближайшими эквивалентами 20 века. Надеюсь, данное эссе подтверждает правдивость этого заявления. Обычно писатель-фантаст, пишущий о неизвестных планетах, поневоле вынужден измышлять и их чудеса, и название он их. Начав работу над книгой «Нового солнца», я обнаружил, что чудес на Урт, и без того более чем достаточно, ведь к ней перешли по наследству все чудеса Земли, а может, статься Земля стала наследницей чудес Урт. Ну а теперь необходимая оговорка. Я не филолог. Разрозненных сведений из области языкознания, включенных в это эссе, нахватался то там, то сям, работая над книгой «Нового солнца». Вполне возможно, я в чем-то ошибаюсь. А обо всех этих словах наверняка можно рассказать гораздо больше. Почти каждое слово английского языка достойно целой книги. Кстати, заметить, от ошибок не застрахованы даже профессиональные языковеды и лексикографы. В конце концов, словари тоже создаются не богами, а людьми. Вот, например, происхождение слова «портриф», исторически означающего мэра некоторых городов, либо помощника мэра, либо судебного бейлифа, имеющего полномочия несколько шире обычных, связано с морскими портами в полудюжине весьма неплохих словарей. А кем? Лексикографами, позабывшими о том, что некогда «порта» означало «ворота» либо «двери». И вправду, морской порт есть «ворота в море», Аэропорт – ворота в воздух, а космопорты, когда таковые войдут в нашу жизнь, станут воротами в космос. Лучшим словарем, какой мне удалось отыскать, оказалось издание компактного оксфордского словаря английского языка. Кроме этого, рекомендую всем небольшую книжицу под названием «Словарь ошибочно понимаемых, ошибочно употребляемых и неверно произносимых слов для постоянных читателей The New York Times». Стоит она, если только вам удастся отыскать ее в продаже, да нелепо выдешево. Ну, а хороший настольный словарь, наподобие словаря от American Heritage, пригодится всегда, как и хороший латинско-английский словарь. Помните, у уэбстеровским может назвать словарь кто угодно, авторским правом это название не защищено. Настоящий, как говорится, МакКой, кстати, слыхали ли вы, что Кит МакКой и Мякоева вошло в сию поговорку «был боксером» Это полный словарь английского языка Мериам Уэвстер. Однако текущее, третье его издание, скатилось к откровенной халтуре, поэтому деньги куда лучше потратить на словарь английского языка от Random House. К слову «полный» вовсе не означает «словаря», где можно найти абсолютно все слова английского языка. Настолько полных словарей в природе не существует, и, готов поспорить, не появится никогда. «Полный» — всего лишь указывает на то, что словарь создавался с чистого листа, а не является сокращенным изданием другого, более полного, принадлежащего тому же издательству. Если это эссе пробудило в вас интерес к происхождению слов, помните, этимология слова отнюдь не становится верной лишь потому, что кто-либо, включая сюда и меня, так написал в книге. Доктор Джонсон, работая над первым толковым словарем, включил в него предположение, будто... «Кюрмэджон» — «скряга брюзга» — происходит от французского «кюрмэшан» — «подлое злое сердце», сославшись на неизвестного корреспондента. Позднее доктор Аш, бесстыдно грабе Джонсона, вывел «кюрмэджон» из «кюр» — неизвестный «мэшан» — корреспондент. Я лично склонен считать, что происходит это слово от «кюрмэгенс» — «брехливый глупец». Прекрасное вышло бы жаргонное выражение 18 столетия, означающее грубого агрессивного дурака. Но это всего лишь догадка. Остерегайтесь складных сказок. Они зачастую неверны. Сколько бы раз вы о том не прочли, ни один король в истории человечества не возводил в рыцарское достоинство говяжий филей, лоен оф биф. Сир, сэр, означает высший ранг, высоту, положения Причем непосредственно происходит от сайр, сир, обращение к королю, и состоит в близком родстве с французским сьор, господин. Таким образом, «сирлойн» означает всего лишь лучшую вырезку, лучшую часть туши и ничего более. Истинно чаще всего объяснение самое очевидное. Королевские лейб-гвардейцы, бифитрс, то есть мясоеды, никогда не подавали королю «сирлойн» говяжьей вырезки из буфета. Служившие в отборных воинских частях, они всего лишь получали хороший паёк, а прочим солдатам это не слишком-то нравилось, отсюда и прозвище. Схожим образом слово «найтмар» — «ночной кошмар» — около тысячи лет. Но викинг, используя его в речи, имел в виду всего-навсего то, о чем вы догадались бы спустя не более часа после скачка во времени — скверный сон о норовистой лошади. Мэр. Да, викинги порой ездили верхом. В этом-то и заключалась загвоздка. Порой, но не столь часто, чтобы как следует освоить верховую езду. Надеюсь, вы освоитесь с происхождением слов куда лучше — Если вам интересна научная фантастика, то и сей предмет с немалой вероятностью покажется интересным тоже. Ведь желающему знать, куда он направляется, весьма полезно выяснить, где он сейчас и с какой скоростью движется далее, а все это заключено в словах.